10 часов здесь вам не комиссариат кабинет в неописуемом беспорядке а его хозяин хирург надо надеяться что в голове у него больший порядок юберденвил глава травматологической службы накануне они встретились на черной лестнице когда камиль преследовал фантомного убийцу На первый взгляд невозможно сказать сколько ему лет сегодня 50 легко. Седые волосы лежат естественными волнами. Понятно, что они предмет его гордости, знак неотразимой, но стареющей мужественности. Это не просто прическа, это концепция восприятия мира. Руки ухожены, маникюр. Такие мужчины носят голубые рубашки с белым воротничком и платочек в верхнем кармашке пиджака. Стареющий красавец. Он, должно быть, перетрахал половину персонала травматологии, и свои победы, имеющие скорее статистический характер, относят за счет собственного обаяния. Халат у него всегда безукоризненно выглажен, но сам он не выглядит таким одуревшим, как вчера на лестнице. Скорее наоборот, авторитарен. Впрочем, он разговаривает с Камилем, занимаясь чем-то другим. Не стоит терять времени, если не о чем разговаривать. «И я тоже», — говорит Камиль. «Что я тоже?» Доктор Денвиль поднимает голову, хмурится. Он обижается, когда чего-то не понимает, не привык. И прекращает рыться в своих бумагах. «Я говорю, что тоже не хочу тратить времени», — продолжает Камиль. «Вы очень заняты но так получается, что у меня тоже работы хватает. У вас есть обязанности, у меня тоже». Денвиль кривится не очень убедительно аргумента и снова возвращается к своим административным раскопкам. И поскольку этот недомерок полицейский все еще не закрыл за собой дверь, а раз он еще не понял, что беседа закончена. «Этой пациентке нужен отдых», — бросает, наконец, Денвиль. «Получена травма, весьма серьезная». Тут он поднимает взгляд на Камиля. «Это чудо, что она жива. Она могла быть в коме, могла умереть, а могла находиться у себя дома или на работе, или могла бы купить, что наметила. Все дело в том, что она встретила на своем пути одного типа, который тоже не хотел терять времени. Такого, как вы». Он тоже думал, что его дела значительно важнее, чем у других. Взгляд Денвилля просто впивается в верховена. Майор понимает, что ситуация мгновенно переменилась. Перед ним уже не врач с седой шевелюрой, а расхарахорившийся петух, готовый отстаивать свое превосходство. Тяжело. Денвиль мерит Камиле взглядом. «Я прекрасно знаю, что полиция считает, будто может делать повсюду, что ей заблагорассудится». Но наша палата не помещение для допросов, майор. Это больница, а не учебный полигон. То вы бежите, сломя голову по коридорам, пугаете персонал. Вы думаете, что я совершаю вас пробежки? Денвиль ничего не слышит. И если эта пациентка представляет опасность для себя или для больницы, вы должны перевести ее в другое место, более надежное. Или же вы оставляете нас в покое и даете работать. У вас сколько места в морге? Дэнвиль от удивления дергает головой влитый петух с птичьего двора. «Я спрашиваю», — продолжает Камиль, «потому что пока эта женщина не будет допрошена, судья не сможет отдать распоряжение на ее перевод. Вы не оперируете, если есть сомнения, мы тоже. Наша задача во многом схожа. Чем позднее производится оперативное вмешательство, тем больше может быть потерь». мне не ваши метафоры, майор». «Выскажусь яснее. Возможно, убийца разыскивает эту женщину». Если вы будете мешать мне работать, и он явится в вашу больницу, у вас образуется двойная проблема. Недостаток места в морге, и поскольку пациентка в состоянии отвечать на ваши вопросы, обвинение в противодействии работе полиции. Забавно смотреть на Денвиля. Он работает по типу рубильника, ток есть, ток нет, либо-либо. И вдруг ток начинает проходить. Он заинтересованно смотрит на Камиля, искренне улыбается, отличные ровные зубы из качественного фарфора. Ему нравится встречать сопротивление. Он неприятный, высокомерный, грубый, но любит сложности. Он агрессивен, даже воинственен, но в глубине души любит, когда его бьют. Камиль встречал множество подобных людей. Они вас плющат, а когда вы оказываетесь на полу, начинают помогать. Женская черта. Может быть, поэтому он стал врачом. Они переглядываются. Денвиль не глупый человек и чувствует, что происходит. «Ладно». произносит Камиль. «Как мы действуем?» «Конкретно?»